Глава 22. Синдром Кабгра. Синдром Кабгра назван в честь французского психиатра, впервые его описавшего и изучившего на примере одной больной, продолжал Макар, когда они припарковались на служебной стоянке УВД. Больная уверяла, что ее муж заменен зловещим двойником, что он вообще не ее муж, а пришелец из ада. Она запиралась в спальне, отказывалась с ним спать, Напала на полицейского, который пришел к ним, чтобы силой отвести ее в клинику для душевнобольных на обследование. Она отняла у полицейского пистолет, его ранила, а мужа застрелила. Полковник Гущин лишь мрачно хмыкнул. «Та еще перспектива у нас». С Василием Зайцевым он поздоровался вежливо и предложил поговорить не в кабинете, а на свежем воздухе. Они двинулись прочь от отдела к городскому парку к набережной Бельского озера. Клавдий Мамонтов разглядывал Зайцева. Тот явно с какого-то официального мероприятия явился, облачен в деловой синий костюм при галстуке, эдакий молодой современный деляга. Но выглядит неважно. Встревожен, на помятом лице следы усталости и еще какое-то почти отчаянное выражение, что бывает лишь в юности при невзгодах, выпавших нежданно-негаданно. «Я решил с вами встретиться и серьезно поговорить, Василий, как с главной опорой семьи, потому что отца вашего больше не хочу беспокоить», — полковник Гущин глянул на парня. «Что у вас дома происходит, а?» «Хаос, беда у нас», — ответил Василий Зайцев. «Если в первую встречу в тоне его сквозило раздражение, то сейчас лишь печаль, боль и усталость». «Ева и до вас уже добралась. Я видел, как вы утром пришли на участок тайком. Она вас привела». «Что я вам могу ответить? Вы же сами все видели, как мы теперь живем». «Мы ничего такого не видели», — заметил Гущин. «Ваша мачеха мне позвонила в истерике, вызвала нас, а младший ваш с позаранку гулять отправился, вылез через окно». Дело молодое, но, как Ева все это истолковала, откровенно сказать меня, ее слова пугают. Она твердит, что Атька не ее сын, что он подменыш, — Василий Зайцев кивнул. Никак ее не переубедишь. Синдром Капгра, — блеснул ученостью Макар. Доктору, психиатру вы ее показывали? Попробуй ее отправь к психиатру. «Она глаза тому, кто попытается выцарапает», — ответил Василий Зайцев мрачно. Его ничем не примечательное лицо стало серым. «Она агрессивно торгает любую помощь, любые советы». Отец пытался с ней совладать сначала, но теперь отступился. Он умирает. Он совсем отдалился от нас. Он просто не в силах, понимаете? А я... Что я могу? Я для Евы не авторитет. Пасынок. «Как, когда у нее начался подобный психоз?» – спросил полковник Гущин. Отец с врачом консультировался, тот грешит на ковид, на его последствия для психики. «Ева осенью болела тяжело, мы все переболели, и я, и Атька. Он только переехал к нам из Москвы. Его бабушка умерла скоропостижно. Я знаю», – полковник Гущин кивнул. «Они всегда конфликтовали?» Я не знаю, как они общались раньше. Может, нормально, как люди. У отца с Евой роман начался восемь лет назад. Мама моя тогда еще была жива, но болела сильно. Тоже рак. Она долго лечилась. Отец сделал все возможное. Вот говорят, рак не заразен, а у меня оба родители заболели. Я к Еве никаких претензий не могу предъявить. Она вела себя всегда с нашей семьей достойно будучи любовницей отца а где они познакомились вы знаете спросил парня клавди мамонтов на какой то бизнес выставке ева тогда работала в салоне кухонь разрабатывала индивидуальные проекты для загородных домов отец впечатлился ее достижениями и пригласил менеджером на наше производство в броннице она согласилась вроде бы ради высокой зарплаты на самом деле На отца уже глаз положила. Они начали встречаться. Ева столько сделала для отца полезного, так производство мебели отладила, организовала, что отец ей полностью стал доверять. Но в дом она к нам не лезла, пока мама была жива. Ну а потом мама умерла, и Ева поселилась у нас, а затем они с папой зарегистрировали брак. Я в институте учился, не вникал в их отношения. «Но она была нормальной?» — осторожно спросил Клавдий Мамонтов. «Абсолютно нормальной. Разве бы на сумасшедший папа женился?» — воскликнул взволнованно Василий Зайцев. Она фактически стала руководить фабриками, когда у отца обнаружили рак, и он подолгу лежал в клиниках. Через все он прошел. Ничего не помогло. Только хуже становилось ему. Они оба находились в диком стрессе. Возможно, и это на Еве сказалось. А потом еще смерть ее матери. Адька переехал к нам. Он бесился из-за того, что она забрала его из Москвы, из престижной школы, что бабкину квартиру продала. У нас бизнес чуть не рухнул. Все вместе навалилось в один момент. «Вы с Адамом как общаетесь?» спросил полковник Гущин. Прошлую нашу встречу вы его при от нас защищали. Ему пятнадцать лет всего. Я сам был не подарок в его возрасте. Он, конечно, очень эгоистичный, избалованный бабкой. Но он еще может измениться, у него все впереди. А Ев его калечит своим психозом. Он назло ей делает многие вещи, гадости. Он не может ей простить, что она отняла у него Москву, ту прежнюю жизнь и мстит. Я с ним пытался говорить: прекрати, она больная, но он не считает ее больной, понимаете? Он считает ее просто злой, плохой матерью, которая его бросила в детстве и никогда не любила, а теперь вообще ненавидит и даже не желает считать своим сыном, выдумывая разные несуразные вещи. Зимой, когда Ева лежала в ковидном госпитале, а отец находился в онкологической клинике, мы с Адькой почти три недели жили вдвоем и все путем. Мы понимали друг друга. А затем Ева вернулась, и мы ее узнавать перестали. Совсем плохо с головой у нее сделалось. Она сказала нам, что Адам собирался ее убить. Явился к ней ночью в спальню. Полковник Гущин смотрел на парня. Василий Зайцев не ответил, опустил голову. «Что, молчите?» «Был такое?» Она неправильно истолковала его поступок. Он хотел ее напугать, отомстить ей. За что? Они поругались накануне. Он опять обвинял ее в том, что она забрала его из Москвы сюда, в Броннице, как он выражается, в эту чертову дыру. А она ему в ответ, скажи спасибо, что я тебе вообще забочусь, кормлю, что семья моего мужа тебя содержит, а ты полный ноль, дармоед, урод. Он ее тоже оскорблять начал, она разбила его игровую приставку. Они орали друг на друга. Ночью я проснулся от крика Евы. Она визжала от страха, я бог знает что подумал, ринулся к ней. В спальне они с Атькой. Он швырнул ей в голову совком для золы, она так говорит. Да, на моих глазах. Запустил совком, не в нее, в стену. А жабы? Где-то взял их чтобы мать напугать. Потом, мне признался, купил на рынке у узбеков. Любитель фауны он у вас. Как ваш отец отреагировал? Другой вышвырнул бы мальчишку за порог, выгнул вон. Отец в клинике лежал. Он не в курсе до сих пор. Я ему не сказал, Я вот тоже промолчала, пожалела его. Но именно с той ночи она резко изменилась. С той ночи все и началось. Я до сих пор не забуду ее взгляд безумный, когда я свет в спальне зажег. У нее крыша поехала в ту ночь от страха. Она стала уверять всех нас, что Атька не ее сын, что он воплощенное зло. Мы узнали, что ваша мачеха в молодости находилась под влиянием какой-то секты. Что вам известно об этом? — продолжал спрашивать полковник Гущин. На сером, покрытом прыщами усталом лице парня отразилось недоумение в секте? Ева? Я об этом ничего не знаю. И отцу вряд ли известно. Но тогда многое объясняется в ее поведении, в ее психозе, как вы его назвали, капгра. Насчет сектанства Ева с нами никогда не делилась. Можно ведь было сделать их анализ ДНК, чтобы понять, есть ли правда за словами Ева, заметил Макар. «Думаете, мы идиоты? Мы с отцом не сделали». Василий Зайцев отчаянно взмахнул руками. Отец Селимы, шофера, послал с образцами. У Атьки наша домашняя медсестра кровь взяла по всей форме в пробирку, а у Евы я ее зубную щетку стащил, ей сказал, потерялась она. И отвезли все на анализ. И что показало ДНК? А что оно могло показать? Что Адам сын Евы. Кто в этом сомневается-то, кроме нее? И как она отреагировала? «Она швырнула документ на пол, отцу и мне заявила, он сын тьмы. Он вам любым анализом глаза отведет, ДНК — фикция для него». «Я так понял, что в их противостоянии вы занимаете сторону Адама», заметил полковник Гущин. «Я не на чьей стороне. Я просто как-то пытаюсь выжить в собственном доме, в нашем аду, где все так изменилось, разрушилось. Мой отец умирает, моя мачеха превращается на глазах в сумасшедшую... Бизнес, которым отец всю жизнь посвятил, катится в тартарары. И Атька, он тоже разрушается психологически. Вы ведь из-за него тогда к нам явились. Он вас испугал, что к детям вашим начал липнуть. Помимо этого он бродит где-то по ночам. Мы его накануне встретили ночью на рынке, его чуть собаки не разорвали. А он их отпугнул какой-то неведомой силой, ответил ему Клавдий Мамонтов. «Какой еще неведомой силой? Вы как Ева. Она тоже все бормочет. То он повелитель мух, то псов. Прям как Оман». Ева обвинила его в убийстве ребенка. Девочка на ферме в Непряхино пропала в апреле. Потом ее труп в яме нашли. «Слышали об этом случае?» — спросил полковник Гущин. «Конечно слышал. Мы с волонтерами поисками занимались. Все бронницы судачили». Ее нашли и сказали, что она в яму сама свалилась, утонула. Адам не мог как-то... «Да вы что?» Василий Зайцев резко остановился. «Вы на что намекаете? Вы Еву не слушайте! Сами же твердите, у нее этот синдром...» Снова забыл его название. «Кабгра». Макар смотрел на него. «Вот вам моя визитка, Василий!» Полковник Гущин протянул парню свою визитную карточку, как и Еве. Не держите зла за тот наш приезд. Обращайтесь за помощью в любой час, если что. Тревожит меня ситуация в вашем доме. Ну, дайте мне совет, что я могу реально сделать. Отправить Атьку прочь из дома? Куда? У них нет родни никакой. Запереть Еву в психушку? Так надо с ней сначала по врачам, добровольно она никогда не согласится. Держать ее дома под замком, запирать в спальне... Отобрать мобильный, чтобы она вас не дергала по ночам, или Атьку запереть в его комнате, чтобы он не убегал. Отца как-то в его последние земные дни от всего этого оградить, как? Что мне делать? Я совсем один сейчас. Вы мне помощь предлагаете, да? Сочувствуете мне. А третьего дня явились угрожать, мол, чтобы Атька не смел к вашим детям подходить. Ну, простите нас, попросил тихо полковник Гущин. По его лицу. Растерянному, взволнованному Клавдий Мамонтов понял, нет у него советов для Василия Зайцева, да и слов утешения тоже нет. Такой переплет. «Совок спрячьте от камина, кочергу, печально заявил Макар. «Да, а у нас ножи на кухне, тоже изъять, и пила в сарае у нашего шофера и лопаты», — Василий Зайцев горько усмехнулся. «И подсвечники у нас литые, бронзовые в гостиной, и отвертки в кладовке, и дрель. Огнестрельное оружие в доме есть?» — спросил полковник Гущин. «У отца в сейфе два охотничьих карабина, он их официально получил и зарегистрировал. Ключи где? У отца. Заберите и спрячьте. Если только Ева их раньше меня у него не взяла, мне силой у нее ключи от сейфа отнимать». А если она не скажет, где они, пытать ее? Они молчали. Нет советов в семейных делах, которые могут обернуться непоправимой бедой. Как Адам реагирует на слова матери, что он не ее сына, порождения тьмы? – спросил осторожно Макар. Сначала он был в шоке, но потом, я ж говорю, он стал все делать ей назло, выводить ее еще больше из себя. Сейчас он... Это мое личное мнение. Он даже рад. Он гордится. Гордится? Ему нравится пугать ее, вызывать в ней ужас. Василий Зайцев тяжко вздохнул. Ему пятнадцать лет, понимаете? У него фантазия еще детская, на уровне комиксов. Развит он физически не политан?